Глава 58. Предпосылкой для счастья является способность человека в течение некоторого времени не воспринимать присутствующее в тот же момент несчастье. Морец понимал всю драгоценность выпавшего ему счастья, и его время было ограничено. В последней трети своей жизни человек вообще-то должен наслаждаться достигнутым, но ничто из того, чего он достиг, не принадлежало ему. Все уходило, как песок, сквозь пальцы. Теперь жизнь подарила ему, быть может, последний шанс — возможную любовь в невозможной ситуации. Безнадежное счастье. В темном углу Медины, куда морец каждую неделю приносил проявленные пленки, он на этот раз тщетно ждал посыльного из Парижа. Когда через полчаса он покинул место встречи и свернул в оживленный переулок, К нему неожиданно пристроился сбоку мужчина. Бейсболка, сумка через плечо, футболка и сандалии. «Ронни?» Продолжай идти. «Смотри вперед». Ронни проталкивал его сквозь толпу, мимо магазинов, торгующих коврами, кожаными сандалиями и матерчатыми верблюдами. «Нам нужны результаты. Как далеко ты продвинулся?» «Не торопи меня. Это требует времени». Ронни, испытывающий, посмотрел на Морица. Морицу не понравился этот взгляд. «Что? Ты спал с ней?» «Ронни!» «Не так громко, да или нет?» «Нет!» «Так сделай это!» «Все в Морице восстало!» «То, что произошло в ту ночь, получилось не по расчету. Это было настоящее и честное, впервые за долгое время». Выражение любви, а не средства для достижения цели. Если Амаль узнает, зачем он приехал сюда, этот удивительный момент будет разрушен навсегда. Амаль никогда больше не сможет доверять ему. Она не предаст свой народ, но возненавидит его за предательство. И будет права. Но не влюбляйся. Ты слишком стар для этого. Морец почувствовал презрение Кронни, которое с трудом мог скрыть. Он замедлил шаг и остановился. Мимо шли люди. Ронни повернулся к нему. «Есть предел», — твердо сказал Морец. «Какие-то остатки порядочности». Рон не толкнул его к стене, схватил за руку. Не жестко, просто крепко, почти по-братски. «Послушай, друг мой, ты и я, мы люди старой закалки. Мы делаем это не для себя». но ради любви к нашей стране. «Я никогда не умел любить страну», — сказал Морец. «Только людей». Ронни сдернул бейсболку, вытер ею пот с лица. Морец понимал, что-то дышит Ронни в затылок. Кадровая рокировка, политическое давление, ничего хорошего. «Я могу еще доверять тебе?» — спросил Ронни. Это прозвучало как угроза. Когда Морец не ответил сразу, он добавил, «Я-то из хороших парней, а незаменимых нет. Твое время истекает». «Я понял», — сказал Морец. «Верь мне». Рон не прощупал его взглядом, стараясь понять, насколько Морец искренен. Тот выдержал его взгляд. У него еще имелись козыри. Пока они ему верят, они его не заменят. Пока он с Амаль... Они не причинят ей вреда». Ронни отпустил его, коротко кивнул и, не прощаясь, исчез в толпе. «Каким он стал маленьким, — подумал Морец, — каким-то согнутым. Уже не охотник, а преследуемый». «А что бы ты сделал, Ронни?» Морец хотел бы говорить с ним как прежде, как разговаривают лучшие друзья. «Поставь себя на мое место. Ты это можешь, Ронни, я знаю». Представь себе жизнь как корабль без пристани и представь эту женщину. Не смотри на нее как на врага. Постарайся увидеть такой, какая она есть, а потом представь, что ты, наконец, можешь причалить. В последний раз, возможно, звезды благосклонны к тебе. Но тебе придется заплатить за это. Потому ты берешь ее за руку и бежишь, как во сне, в котором ты снова молод. Представь себе это как фильм, без диалогов, без звука, только свет. И жар на коже, и запах моря. Рука женщины, которую ты любишь, лежит на твоей шее, когда вы мчитесь с ней за город, словно можете оставить все позади, словно лето будет длиться вечно. Ты бы предал все это. Самаль было просто. Ее не требовалось разгадывать, никаких скрытых смыслов. В Ясмине все было тайной. Ее происхождение, ее наваждение, то, как она плыла по миру словно во сне, не будучи его частью, как по непонятной причине открывались и закрывались границы вокруг ее тела, и ее отчаянная любовь, и ее беззащитность. Амаль против никогда не пряталась. Она говорила то, что делала, и делала то, что говорила. Она никогда не теряла себя в движении. Никогда не теряла точку опоры. Морицу не нужно защищать ее, он сам под ее защитой, и он верил бы ей свою жизнь. Они лежали на диком пляже. Тут их никто не знал. Элис сыграл в футбол, Жара спала, высокое сентябрьское небо. Почему ты продолжаешь искать? – спросила она. Ты же видел достаточно красивых домов. Ты права. — сказал Морец. — Я трачу слишком много времени. Возможно, я уже нашел лучший вариант. На самом деле загвоздка была в источнике денег. Если это должен быть дом, в котором будут жить Амаль и Элиас, он хотел заплатить за него сам. И, возможно, это должно быть в другой стране, вдали от всего этого. Амаль положила голову ему на грудь. Он чувствовал ее волосы на своей шее, Смотрел вверх на чаек, балансирующих на ветру. Его переполняло глубочайшее чувство благодарности. Счастье, настоящее счастье, это спокойная гармония, а не взрыв радости. Никаких обещаний на будущее, никакого упоения прошлым. Счастье существует только в этот момент. И счастье морится было настолько хрупким, что не хотелось двигаться, чтобы не разрушить его. «Почему ты любишь меня?» — спросил он. «Ты честный», — ответила она. На обратном пути они в вечернем свете проезжали через Лагулет. Остановились перед уличным торговцем с деревянной тележкой, босоногим мальчиком с пирамидой апельсинов. Амаль вышла из машины и подошла к нему. Морец огляделся. Низкие дома в сицилийском стиле, голубые ставни, кусты жасмина у стен. Он увидел Альберта, идущего по пыльной улице, в другом, лучшем времени, как он, пришаркивая, приподнимает шляпу, приветствуя соседей, каждого на его языке. «Божух! Бонджорно! Шалом! ас алейкум. Он видел, как Ясмина и Виктор вместе с другими детьми бегут на пляж, где уличные торговцы предлагают итальянское джелато, арабский мокрут и еврейский бискуту. На этот раз Амаль заплатила за апельсины, потому что они были не из Яффы, а из Сицилии. Мальчик положил в ее сумку еще два фрукта. — Иншаллах, — сказал он, — однажды я поеду в Палестину и буду сражаться против евреев. Ему не было и десяти, этому мальчику. Таких мальчишек миллионы, думал Морец, от Багдада до Рабата. Сколько бы армии не разгромил Израиль, он не завоюет сердца миллионов арабов, пока у палестинцев нет родины. Он был глупцом, полагая, будто может что-то изменить. Убийства вели лишь к большей ненависти, большей мести, большему числу смертей. Этот мальчик родился слишком поздно. А вот Морец еще застал район Ясмины у гавани, где они вместе отмечали праздники. Это мало чем отличалось от Яффы или Хайфы из детства Амаль до того, как приплыл его корабль. Ему подумалось, что с каждым побежденным врагом мы убиваем остатки Пикколо Сицилии и всего, что в ней было хорошего. Арабская жизнь... Столь же ценно, как еврейская, не на йоту меньше или больше, потому что на самом деле нет такого понятия, как арабская или еврейская жизнь. Есть только жизнь.